Глава 14 Когда подъехали к Шато, Мишка, отловив отца, сразу потащил его в кабинет, где без особо долгих предисловий вывалил всю мою историю. Ну и последствия, конечно, тоже упомянул. Генерал, услышав о возможных проблемах, повёл себя, на мой взгляд, довольно странно. Наверное, именно так ведут себя старые боевые кони, услышав звук трубы. Даже не попеняв мне за вранье, он, отправив сына за подмогой, начал приготовление к предстоящим неприятностям. Для начала, позвав жену, приказал ей подготовить винный подвал к возможной эвакуации женщин, детей и раненых. Потом, пригласив двух своих кинтов, рассказал им о будущем боя. Старички моментально перевозбудились и сразу же включились в процесс спасения гостя. Выяснив для начала, как мы планируем встретить налётчиков, они, раздав домашним нужные указания и подзатыльники, притащили охапку охотничьих ружей, после чего приступили к их чистке, объяснив мне, что ничего лучше перед боем так не успокаивает нервы, как чистка оружия. А то я и сам не знал. Удивляли только эти самые ружья. Фрицы, насколько я знаю, всё вооружение реквизировать должны были. Во всяком случае, у нас так было. Неужели во Франции по-другому? Оказалось, что да. Какое-то количество определенных стволов они забрали, но разную мелочь оставили. Только вот штуцер, стволы которого я наяривал, на мелочь никак не походил. На мой вопрос хозяин ответил, что он просто забил на приказы немцев, не собираясь расставаться со своей коллекцией. Убрал запрещенные ружья в тайник, и все. А теперь они, глядишь, и пригодятся. Я не стал говорить, что против Ли-Энфельдов и Маузеров эти стволы как рогатка против пистолета, сильно рассчитывая, что вечером привезут нормальное оружие. Да и дедов расстраивать не хотел, вон у них как глаза горят. Теперь главное, чтобы они со своим энтузиазмом под пули не полезли. Но я думаю, Мишка на папика управу найдёт. А потом увлёкся чисткой настолько, что не сразу услышал заданный мне вопрос. «Илья Иванович». «А что это за песню вы напеваете?» «Я? Вы, вы». «Блин, даже не заметил, что машинально под нос мурлыкать что-то начал. А так как я сейчас был за границей, то и песня, соответственная, на языке вертелась про то, что не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна». Белых офицеров она так заинтересовала, что они чистку отложили и внимательно вслушивались в моё бормотание — а потом потребовали воспроизвести весь текст громко и отчетливо. Старички даже от стихов впечатлились. Аристарх Викторович, покрутив головой, поинтересовался, кто автор данного произведения. Я ответил, что точно не знаю, но вроде кто-то из белых эмигрантов, которые сначала ушли в Стамбул, а потом вернулись в СССР. Тут разговор свернул на указ Сталина про эмигрантов. Пришлось минут 30 проводить политинформацию, хотя поначалу, помнится, хозяева были настроены против советской пропаганды. Когда я выдохся, Игнат Киреевич, поживав губами, поинтересовался. «А лично вы, как считаете, насколько правдивы были слова Сталина в этой речи? И не ждет ли нас всех по приезде стен Ковчика? Слащев, вон тоже в свое время вернулся в Красную Россию». И где теперь тот Слащев? Про ничего не знаю, поэтому сказать не могу. Но сейчас и политика изменилась, и подход совсем другой. Сами подумайте, зачем собирать людей со всего мира, чтобы их потом стрелять или сажать, особенно после таких потерь, которые уже понесла наша страна. Союзу сейчас восстанавливаться надо, поэтому каждая светлая голова и каждая пара рук на счету будет. А что касается белых офицеров, я сам встречал одного бывшего подпоручика, который в начале войны сколотил партизанский отряд в Белоруссии и долбил немцев, только шум стоял. Сейчас он майор Красной армии, полком командует. Наверное, это показатель? детки покивали, а я, помня о деле, спросил, есть ли в этом доме бинокль. Оптика быстро нашлась, после чего, подхватив штуцер, пошел на чердак вести наблюдение. Сегодня, конечно, вряд ли что произойдет, но береженого Бог бережет, поэтому службу надо тащить как положено и не расслабляться. До вечера просидел под крышей, только пару раз доверив глазастому Петьке меня подменить. Хозяин дома с друзьями были уже не в том возрасте, чтобы долго сидеть на холодном чердаке, вглядываясь в подернутые туманом голые поля, поэтому пацану в этом деле доверия было гораздо больше». Там же с нами тёрся и Леонид, который, невзирая на свои минус два по зрению, вносил посильный вклад в дело обнаружения вражеского шпиона. Чтобы мальчишки не заскучали, рассказывал им возможные варианты штурма Шато и способы отражения атаки. Потом наглядно демонстрировал на местности, где и как могут группироваться основные и вспомогательные силы нападающих, а также откуда мы их рассчитываем прищучить. Да. Честно говоря, на таком нП можно всю жизнь провести. Тут тебе и горячий чай с бутерами и шевелиться можно сколько захочешь, и сверху не капает из боков не дует. А то бывает лежишь второй час в луже, и дождь на глазах прямо в снег превращается. Ты уже тело не чувствуешь, размяться возможности нет, потому что до фрицев меньше ста метров, и кто-то из этих скотабас по закону подлости, «Обязательно в твою сторону пялится Часа через три после наступления темноты я увидел отцвет фар на дороге и к дому свернул какой-то грузовичок. Заслав Лёньку вниз, чтобы он предупредил отца, сам взял подъезжающую машину на прицел. Петька сопел над духом сжимая дробовик, поэтому я от греха подальше отослал его наблюдать за тылами. Правда, тревога, как и надеялся, оказалась ложной. Из кабины шкоды выпрыгнул Мишка, который, держа руку на отлёте, осветил своё лицо фонариком, а из кузова мягко посыпались вооружённые люди. «Так-так-так, у них там вроде даже МГ имеется. Это большой гуд». Теперь бы только Михаил оказался действительно человеком, не связанным с англичанами, и можно будет успокоиться. А то ведь я полдня себе всю голову ломаю. Вдруг сейчас будет подстава. Младший Кравцов связан с сопротивлением. Его слова насчет патриотизма и Родины могут быть просто словами. И вполне может случиться, что он на Лимонников работает, и когда я выйду знакомиться с приезжими, прыткого советского дипломата повяжут по новой. Поэтому с чердака не ушел, только отослал вниз Петьку, а сам остался ждать гостей наверху. Пока ждал, Завесил слуховые окна одеялами и зажёг керосинку, поставив её возле входа. Минут через десять в проёме люка показалась Мишкина голова. Щурясь на лампу, он спросил. «Илья, ты здесь?» «Да?» «Со мной ещё двое. Мы заходим». «Заходите. Только, Михаил, очень прошу, вы резких движений не делаете и оружие возле керосинки сразу сложить». «Хорошо, понял». Кравцов буркнул приказ куда-то вниз и вылез на чердак. За ним поднялись ещё двое парней. Один седой, со шрамом от скулы до уха, а второй небольшого роста, крепенький, без особых примет и одетый в кожанку почти как у меня. Вошедшие спокойно сложили стволы на пол и, отойдя шагов на пять в сторону от люка, стали ждать, чего им ещё скажут. Но пока говорить было особо нечего. Присев возле оружия, Я потянул из кучи не автомат, как можно было ожидать, а Вальтер, рассчитывая, что даже если это и ловушка, то варить будут патроны именно из автомата, а пистолетные не тронут. Но не могут же они в самом деле портить боеприпасы во всём своём оружии. Проверив обойму выбранного Вальтера, сразу почувствовал себя гораздо увереннее и, забросив штуцер за плечо, спросил, «Лагерники есть?» Седой, ухмыльнувшись, ответил, «Мы, Серёга из Гелечки, руки покажите». Мужики поняли, о чём я спрашиваю, и, молча закатав рукава, продемонстрировали чёрные цифры возле запястья. Даже отсюда было видно, что они не нарисованы. Фух. Выдохнув, сказал ребятам, «Ладно, мужики, забирайте стволы и извините, что я так себя вёл. Михаил ведь уже рассказал мою историю. Мишка, как раз в этот момент подошедший к оружию, только кивнул, а я, протянув руку, представился. Лисов, Илья. Седова звали Виктором, а Кожаного, как я уже понял, Серегой. Потом спустились вниз, к остальным. Там ребята, выставив парный пост возле ворот, уже рассаживались за стол. Они хило, мужики, прибарахлились. Глядя на кучу оружия, сваленную возле дивана только присвистнул. Помимо МГ-42, автоматов и винтовок, Присутствовало даже экзотическое для этих мест ABC с оптическим прицелом. Седой, как командир этого маленького отряда, тем временем представил меня своим людям. Потом, поев, вчетвером пошли на рекогностировку. Оглядев в свете изредка включаемого фонарика старую мельницу, решили, что действительно это наиболее удобное место сбора. С дороги к ней можно свернуть так, что от дома заметно не будет — и с верхней части этой мукомолки очень удобно наблюдать за шато. Потом осмотрели теплицы, решив, что для полной гарантии необходимо метрах в ста от них вырыть замаскированный окопчик и усадить туда пулемётный расчёт. Прикинули свои действия при разных вариантах развития событий и часа через два вернулись обратно. Вражеские наблюдатели на мельнице появились только к вечеру следующего дня. Пост с чердака доложил, что засёк блик бинокля, а потом обнаружил двух человек, довольно толково маскирующихся вместе предполагаемого появления противника. Мда, как-то вяло тут всё шевелится. За это время, что прошло после моего обнаружения, можно было добежать до канадской границы, а не только-только людей выставили. Такими темпами взятие русского гостя начнётся минимум через месяц хотя я, конечно, преувеличиваю. Сегодня наверняка всё будет спокойно, но вот с завтрашнего вечера можно ждать гостей. С утра вместе с Мишкой опять прогуливались вокруг дома, демонстрируя себя наблюдателям со всех сторон. Чуть позже пошёл снег, и, проболтавшись на улице ещё полчаса, мы пошли обедать. А там нас ждал доклад. Игорь Птицын, бывший лётчик, попавший в плен в конце 41-го, Вёл слежку за вражьими наблюдателями. Он-то и обнаружил, что после нашего ухода по дороге ведущей от мельницы проскочил велосипедист. Да уж, тот явно не за свежими круассанами уехал. Наверняка рванул своим хозяевам докладывать, что русский никуда не делся и, хлопая ушами, ждёт, когда его возьмут. Поэтому решили, что тёплая жизнь для нас закончилась, и как стемнеет, надо скрытно выдвигаться на позиции. Часов в девять вечера, оставив на всякий случай двоих бойцов в доме, пошли на заранее распределённые места. Снег то прекращался, то начинал опять идти, но постепенно тучи разогнала, и видимость в свете появившейся Луны была просто исключительная. Глядя на пятнистый спутник Земли, подумал, что было бы классно, если сегодня всё закончится. С таким небесным прожектором, да ещё на белом фоне, «Нападающих, как в тире, расстреляем». Но часам к пяти утра, основательно промёрзнув, понял, что на сегодня всё отменяется. Макезарам ведь ещё время нужно будет для того, чтобы к своей базе затемно добраться. А до рассвета часа два всего осталось. Только хотел поделиться этой мыслью с напарником, как вдруг услышали глухой звук мотора. Опа! Холод сразу куда-то исчез. Я стал напряжённо вглядываться в изломанный контур старой мельницы. Машины так и не увидел, но движок Пафырков замолк, а потом минут через пятнадцать с той стороны стали выныривать силуэты идущих гуськом людей. Наша пара находилась ближе всех к противнику, поэтому сейчас я, как старшина Восков из известного фильма, беззвучно считал проходящих мимо налётчиков. Всё? Вроде всё. того десять ухарей с автоматами, да ещё и одним пулемётом, бодрым шагом двигаются к шато. И возле грузовика наверняка кто-то остался. Кстати, этот кто-то и есть наша с Фёдором Рыжковым основная задача. Вовсе не улыбалась, если вдруг какой-нибудь особо шустрый фрукт свалит на машине. Надо, чтобы команда ловцов просто исчезла. Лимонники, конечно, поймут, что их людей положили, но зато потом, когда немцев из Франции вышибут, к Кравцовым за убийство солдат претензий предъявить не смогут. Не будет ни свидетелей, ни доказательств, да и меня тут искать сразу перестанут. В самом деле, не идиот же русский дипломат оставаться в рассекреченном месте, так что всё должно срастись нормально. Тем временем облитые луной фигуры пёрли прямо на пулемётчика, огибая теплицы справа. Показав напарнику, чтобы он оставался на месте, отполз чуть ближе к мельнице и приготовился к рывку. «Федька мне будет спину прикрывать. Вдруг кто-нибудь сможет вырваться из огневого мешка. А уж с максимум парой человек, что, возможно, остались возле машины, я и сам разберусь». Откинув приклад МР-40... Вглядывался в обшарпанные стены мукомольни, но пока никого не видел. А когда сзади басовито заговорил пулемёт, не теряя ни секунды рванул к мельнице, как на крыльях. В пять секунд добежал до стенки и осторожно заглянул в проём. Так и есть. Двое. Один, стоя возле здоровенного каменного бублика, валяющегося на земле, напряжённо вглядывался во вспышки выстрелов и что-то по-французски орал трущемуся возле грузовика человеку. Второй, судя по всему, водила, суетливо подпрыгивал на месте, а потом распахнул дверцу кабины, наверное, собираясь завести свой пепелац. «А вот фиг вы угадали!» Автомат коротко татакнул, и француз отвалился от машины, упав под колёса. «Я тут же перенёс огонь на второго». Но тот гад оказался шустрым и почти успел нырнуть за Жорнов, только вот почти не считается. Судя по тому, как противник вскрикнул, свою пулю он не пропустил. Стоя на колени прижав приклад к плечу, я настороженно водил стволом по сторонам, выискивая возможных затаившихся врагов. Но никто больше не появлялся. Слышны были только всё более редкие выстрелы со стороны поля, и слезливое бормотание раненого, лежащего за каменным бубликом. Несколькими перекатами проскочил за машину, всё время опасаясь гипотетического третьего, который мог затаиться на втором этаже мельницы. Но по мне никто не стрелял, только подраненный лягушатник, откинув подальше винтовку, кособоко встал, опираясь на жорнов и, глядя в ту сторону, откуда я минуту назад его подстрелил. Не особо обращая на недобитко внимания, нащупал под ногами половинку кирпича и крикнул «Граната!». Метнул его в выбитое окно на втором этаже. Француз, услышав мой вопль, шарахнувшись в сторону, упал. А вот на мельнице была тишина. Никто там кипиш не поднял, спасаясь от гранаты. Значит, действительно пусто. Ну вот и славно. Адреналиновая волна, которая накрыла с начала боя, стала отпускать. Потом опять заболела голова и ребра, которые потревожил скачками по этим развалинам. Выстрелы возле теплиц прекратились совсем. Я подошёл к поднявшемуся французу, в котором с удивлением узнал баклажана носова знакомца. «Совсем хорошо. Будет кого вдумчиво поспрашивать». В этот момент через заборчик легко перепрыгнул Фёдор. «Как тут у тебя?» «Чисто. Даже языка взял». И мужики тоже закончили. Сейчас сюда подойдут. Потерь нет? Ещё не знаю точно, но вроде нет. Вскоре показались наши партизаны. Потерь действительно не было. Только Генка пулемётчик получил в руку по касательной. Но это относилось к разряду царапин. Да уж. Пулемёт в упор и четыре автоматических ствола с фланга это вам не цацский пецки. Шестерых макизаров уложили в первые же секунды. Оставшиеся четверо брыкались не больше трёх минут и, потеряв ещё двоих, подняли руки. Увидев морду одного из пленных, я метнулся к нему и сходу влепил кулаком в ухо. Ещё один блин знакомый. Жалко, конечно, что не желтозубый, но и рыжий дик тоже сойдёт. Пока мужики подтаскивали и грузили в кузов убитых — Я, извинившись, оттащил англичанина в сторону и, достав нож, приступил к потрошению. Взялся столь рияно. Помня, как это падло на меня ноги складывало что рыжий сначала глухо орал, уткнувшись мордой в битые кирпичи, а потом начал вываливать информацию. Оказывается, они были уверены, что я утоп. В глубокой печали и ожидании грядущих звездюлей от начальства приехали к месту посадки самолета. Но улетел только Сэм с двумя лимонниками. Дик остался во Франции инструктором и координатором этого района. А вчера днём к ним, выпучив глаза, прискакал один из местных макизаров, который клялся, что видел утопленника живым и здоровым в компании местного русского. Рыжий в потустороннюю жизнь закономерно не поверил, но слова насчёт русского эмигранта заставили его напрячься и на всякий случай он сам рванул посмотреть живого мертвеца. Убедившись, что прихрамывающий человек, совершающий променад возле шато и есть тот самый прыткий дипломат, Дик чуть не обделался от восторга. Он тут же собрал весь свой отряд и разработал план операции. Начальству, помня свой недавний конфуз, решил ничего не докладывать. Думал сначала захватить бывшего пленника Пановой, а потом триумфально преподнести его, полностью реабилитируясь перед командованием и попутно опуская ниже плинтуса желтозубого Сэма. Все мелочи вроде были учтены, но вот на наличие пулемета в упор он никак не рассчитывал, и, соответственно, на такое количество русских тоже. Теперь жалеет, что не провел более доскональную разведку и поторопился. Но, как говорится, поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Поняв, что все, кто знал о моем воскрешении, находятся здесь, я сильно повеселел и побежал делиться этой новостью с Мишкой. Он тоже порадовался. А позже, выяснив, что Рыжий ни хрена не знает, откуда у англичан могла появиться информация относительно нашей миссии, я без особых угрызений совести приобщил Дика к трупам в кузове. Подраненного француза мужики после допроса тоже ухлопали. Когда ночь уже стала заменяться серой мглой, мишкой седым погнали грузовик к известному Кравцову глубокому шикарному омуту, а мы пошли в дом. Очень кстати, поваливший снег постепенно скрывал все следы прошедшего боя. Такими темпами через час тут будет нетронутая целина, и ни одна собака не догадается о ночной стычке. Кстати, бой не вызвал никакого ажиотажа в Сент-Антуане. Там просто ничего не слышали. Михаил специально на следующий день ездил туда пообщаться со знакомыми жандармами. И они, пребывая в блаженной неге и расслабленности от качественного вина, привезённого приятелем, так и не задали ему ни одного вопроса относительно ночного шума. Выходит, правильно было предположение, что холмы и лесок надёжно скроют все звуки. Да и расстояние в 10 километров давало о себе знать. Мы же не с орудий, там лупили. Что же касается случайных свидетелей, то зимой в пять утра в сельской местности Франции все спят, так что с этой стороны подвоха тоже не ожидалось. Но несколько дней всё равно провёл в напряжении. Потом, когда окончательно успокоился, попробовал связаться со своими. Я до этого как-то особо не задумывался, но когда Михаил сказал, что ему надо позвонить в Лион, меня как По башке стукнуло. Блин, тут же Европа, и с телефонизацией всё нормально. У Кравцовых в доме, правда, телефона не было, и они звонили из Сент-Антуана. Я было заподпрыгивал ехать с Михаилом, но потом резко остыл. Телефона Алёнки не знал. Из головы просто вылетело спросить. А звонить в гостиницу? Вообще полная глупость. Санин с ребятами уже должен был давно уехать поэтому искать там заокеанских бизнесменов смысла нет. Но если их всё-таки после ночного шухера замели, то ещё и опасно, так как телефон вполне мог быть на контроле у гестапо. А ещё через две недели мы прощались с гостеприимными хозяевами шато. Мы — это я, Птицын и младший Кравцов. Мишка, снабдив гостей хорошими документами, взялся довести нас до оранжа а если понадобится, то и до Марселя. А Игорь — единственный из отряда, решивший, невзирая на трудности, пробиваться со мной в союз. У него там жена с дочкой остались. Поэтому Птицын все эти годы, думая, как они с ума сходят, место себе не находил. Остальные ребята прикинули, что будут воевать здесь до конца. А вот когда наша армия подойдёт ближе, тогда и можно будет на соединение с ней выдвигаться. Я же, предполагая, как их будет трясти впоследствии особый отдел, сказал, чтобы при попадании к особистам сразу говорили, что работают на колдуна. Тогда сильно мурыжить точно не будут. И ещё оставил свой московский адрес старому генералу. Может, такое действие и было грубым нарушением конспирации, но эти люди мне очень сильно помогли, я считал себя обязанным. А самое главное — Оказывается, наобщавшись со мной, Аристарх Викторович решил таки возвращаться в Союз. Если учесть, что Кравцов-старший обладал немалым весом среди русских во Франции, то они явно не в одиночку приедут. Я собирался костьми лечь, но не допустить по отношению к бывшим эмигрантам никакого беспредела от советской власти. Его, возможно, и не будет, но страховка в виде адреса никогда не помешает. В конце концов, расцеловавшись со всеми, мы загрузились в машину и покатили на юг.